Джулиан просыпался постепенно, что было для него необычно. Обычно у него звучал будильник, и он тут же выходил из глубокого сна, полностью проснувшимся, уже в рабочем режиме, мысленно готовый покопаться в своем расписании. Последние пару недель он просыпался, молясь о том, чтобы сохранить хоть какое-то подобие структуры, Хотя в последние несколько дней ему стало казаться, что это безнадежно. Теперь в постели Хелли он пришел в сознание, совершенно лишенной какой-либо мотивации делать что-либо, кроме как лежать в ее тепле, в этой комнате, которая пахла цветами, стиральным порошком, собаками и сексом потому что, да, ему было мучительно тяжело наблюдать, как она занимается вечерней рутиной. Наносит лосьоны, надевает короткую шелковистую пижаму и посылает воздушные поцелуи псам. Матрас скрипел еще полчаса, прежде чем они, измученные, упали в позу ложки. Ее потрясающая попка прижалась к его коленям, как будто была создана для него. Слава богу, он вытащил голову из задницы, прежде чем совершить какую-нибудь глупость, например, вернуться в Стэнфорд и оставить Хелли на острове Святой Елены. Джулиану нравилось преподавать, очень нравилось. Нравилось рассматривать спорадические выступления слушателей. И, по правде говоря, теперь, когда у него появился новый взгляд, Ему еще больше захотелось прочитать лекцию о значении времени. Раньше он был озабочен передачей информации, фактами. Теперь он задавался вопросом, сможет ли он изменить жизнь студентов, которые пришли его послушать. Может быть, он сумеет помешать им совершить те же ошибки, что и он, приняв как должное тот факт, что важные вещи в его жизни будут вечно дожидаться момента, когда он будет готов. Больше времени само по себе от этого не появится. Ему даже не потребовалось столько усилий, как он думал, чтобы представить себя здесь, на острове Святой Елены, использующем свое время для того, чтобы облегчить жизнь матери. Отец, возможно, был бы этим недоволен, но Далтона здесь не было. Джулиан был готов принять чувство собственности на землю, носившую его имя. Будущей сестры оставалось неясным, но и там он сможет помочь, когда она будет готова об этом попросить. И Хелли. Сердце в груди проснулось, трепыхнувшись так внезапно, что у Джулиана перехватило дыхание. Его рука автоматически переместилась на ее сторону кровати, надеясь ощутить завитки или кожу, эту гладкую кожу, которая заставляла его чувствовать себя наждачной бумагой, под которой она натиралась и краснела, и покрывалась отпечатками пальцев и зубов. Он был готов немедленно оценить нанесенный ущерб, целовать каждую оставленную отметину. Джулиан открыл глаза и повернул голову. Хелли не было вообще. Никаких светлых кудряшек на большой, пушистой желтой подушке. Где она? Джулиан сел и прислушался, но не услышал ничего, кроме храпа собак, в разных местах спальни. Тот занял почетное место на краю кровати, в то время как двое других растянулись на собачьих подстилках в углу. Кроме этого, в коттедже не было слышно ни единого движения. Света тоже не было. Хотя, может быть, она пошла в ванную комнату и не стала включать свет, чтобы не разбудить его. «Хелли!» Позвал Джулиан, раздраженный ощущением прикосновения холодных пальцев к тыльной части шеи. Не было никаких причин для беспокойства или тревоги. Не похоже, чтобы она висела в воздухе. Тем не менее, когда с другой стороны двери ванной не последовало никакого ответа, он сбросил покрывало и ноги понесли его по прямоугольному коврику. Он проверил ванную, просто чтобы убедиться, и уже целеустремленными шагами покинул спальню. Кухня или задний двор. Она может быть в одном из этих двух мест. Они не обсуждали ее привычек во время сна. Но разве не логично, что сон Хелли должен быть прерывистым? Его губы изогнула нежная улыбка. Неужели его раньше раздражал ее нестандартный, незапланированный образ жизни, потому что теперь задача прижать ее к земле возбуждала его до чертиков. Как он сказал вчера днем, пусть она приходит поздно, лишь бы приходила, периодически. Прямо сейчас ему нравилась идея отнести Хелли в постель и показать ей, что не существует определенного графика, с точки зрения того, когда она ему нужна. Она нужна ему все время, каждую минуту каждого дня. Но где она, черт подери? В гостиной царила зловещая тишина. Другая ванная комната поменьше была пуста. На кухне никого, никаких признаков того, что кто-то заходил сюда, чтобы попить воды или перекусить и свет на заднем дворе был выключен. Он все равно пошел проверить, открыл двойные стеклянные двери и оглядел пустой сад. Хелли, она вышла. В... Он включил свет, чтобы посмотреть на часы, прежде чем вспомнил, что они остались на ночном столике. Оглянувшись через плечо в сторону кухни, Заметил время на микроволновке. Два сорок ночи. Она вышла из дома в 2:40 сорок ночи. И этому не было никакого разумного объяснения. Даже в случае Хелли. Люди не ходят гулять посреди ночи. А если бы она пошла, то взяла бы с собой собак, верно? В городе все закрыто. Даже решетки. У нее есть подруга Лавиния, но у него нет ее номера телефона. И в любом случае, неважно, куда она отправилась и с кем, почему бы ей не разбудить его? Что, черт возьми, происходит? Не могли же ее увести против ее воли, верно? Мысль об этом показалась ему нелепой. Может быть, она была лунатиком и не сказала ему об этом? И что это за звук? Он прислушивался несколько долгих секунд, прежде чем сообразил, что это его собственные хрипение. «Твою мать! Твою ж мать! Ладно, сделай вдох!» Но он не мог. И в какой-то странной параллельной вселенной ему мерещились сирены и приторный запах дыма. Пожара не было. Никто не был в опасности. Но он не мог убедить себя в этом, потому что Хелли в своей пижаме могла оказаться где-нибудь на дороге или в ловушке. Она в ловушке? Собаки проснулись и следовали за ним по дому, виляя хвостами и тыкаясь мордами ему в колени. Когда его пульс начал эхом отдаваться внутри черепа, Он слышал, как пульсирует кровь в венах, как будто в груди у него был микрофон. Кухня, в которую он даже не помнил, как вошел, внезапно показалась ему меньше, и он не мог вспомнить, как пройти назад в спальню. «Хелли!» — позвал он, на этот раз гораздо более резко, и собаки разлаялись. Чёрт возьми, он чувствовал себя не лучшим образом. Сдавленное горло, расплывающееся зрение, скованность в пальцах. Он хорошо это помнил. Слишком хорошо. Он потратил четыре года, пытаясь избежать повторения. Эта беспомощность наваливалась на него, как круизный лайнер на весельную лодку. А до этого, до пожара. Он всю жизнь работал над тем, чтобы не попасть в эту ситуацию. Так что он не попадет. Не попадет. «Все в порядке», — сказал Джулиан собакам, но его голос прозвучал неестественно. Походка была напряженной. Он прошел через темную гостиную к входной двери и распахнул ее, лишь смутно осознавая, что на нем нет ничего, кроме трусов. Порыв холодного ночного воздуха, коснувшийся кожи Джулиана, предупредил его о том, что он вспотел. Сильно. Пот по груди и по лицу. Паническая атака. Признай, это она. Он услышал доносящийся из прошлого голос доктора Паттеля. С тех сессий сто лет назад, когда они работали над стратегиями преодоления чрезвычайных ситуаций. Назови объекты вокруг тебя. Диван, рамка для картины, собаки, воющие собаки. Что дальше? Он не мог вспомнить, что, черт возьми, должно произойти дальше, потому что Хелли пропала. Это был не сон. Он был слишком ярким. Тошнота не подступает во сне, как сейчас. И челюсти не сжимаются, а руки не становятся бесполезными и неуклюжими, когда он пытается выбраться наружу, чтобы найти ее. «Хелли!» — крикнул он, двинувшись на негнущихся ногах по дорожке к улице, оглядываясь направо и налево в поисках ее фигуры в темноте. Нет грузовика, он не был припаркован на подъездной дорожке. Почему ему не пришло в голову поискать его? Почему он не попытался позвонить ей? Его мозг работал неправильно, и это пугало до чертиков. «Черт возьми!» — фыркнул он, потирая словно бетоном залитое горло. «Черт возьми!» Ему нужно вернуться в дом, чтобы попытаться до нее дозвониться. «Сосредоточься! Сосредоточься!» Звук шин по гравию остановил Джулиана как раз перед тем, как он вошел в коттедж. Он быстро обернулся, слишком быстро, и увидел белую, как привидение, Хелли, бегущую через лужайку. От облегчения он едва не потерял сознание. Вцепился рукой в доверной косяк, чтобы удержаться на ногах. «Она в порядке! Она в порядке! Она в порядке!» «Но разве она в порядке?» «Не совсем. Ее губы двигались, но не издавали ни звука. Ему это не нравилось. Не нравилось видеть ее расстроенной». И Ему нужно было выяснить, где, черт возьми, она была. Если она вышла посреди ночи, значит, что-то было очень не так. «Там что, пожар?» — запинаясь, спросил он. «Что?» «Нет», — она отшатнулась, прижав руки к щекам. «О, Боже!» «Ты дрожишь!» — выдавил он. Челюсти отказывались разжиматься. «Я в порядке! Я в порядке!» Несмотря на свои заверения, она начала всхлипывать, и этот звук вонзился ему в живот, как лопата. «Давай отведем тебя в дом! Все в порядке! Честное слово!» Ты всегда был гребаным психом. Последним пришел удар унижения. Его ноги работали неправильно, и он говорил как идиот. Он пугал ее, пугал Хелли. Этот факт пронзил его внутренности, как лезвие бритвы. Вдобавок к ощущению неустойчивости в конечностях и притуплению сознания, он уже чувствовал последующее онемение. Тогда он не сможет ее утешить, не сможет ничего сделать. Он не мог позволить, чтобы Хелли увидела его таким, таким, как увидел его отец в задней спальне главного дома, когда Джулиан не в состоянии был мысленно вынырнуть настолько, чтобы помочь, действовать, быть полезным членом семьи в самые трудные времена. Держись подальше от виноградника. Пока Хелли пыталась поставить Джулиана на ноги, Из кармана ее ветровки выглянул какой-то белый уголок. Он уставился на это сквозь туман, сквозь обжигающее чувство унижения, не понимая, почему это вызвало что-то в его памяти. Что-то в цвете и форме показалось ему знакомым. Если бы он не был настолько дезориентирован, он попросил бы показать предмет в ее кармане но в состоянии, когда ничто не казалось нормальным или типичным, он потянулся за ним без спроса и вытащил его и уставился на письмо от своей тайной поклонницы. Что Хелли с ним делала? «Где...» — он сильно потряс головой, пытаясь очистить ее от мусора. «Так вот, куда ты ходила!» «Ходила за этим письмом? Зачем?» Теперь дыхание Хелли совпадало с его собственным. Оно стало растерянным, хрипящим и бессмысленным. Они оба сидели на ступеньках ее крыльца, хотя он не мог вспомнить, когда они успели сесть. «Прости», — икнув сказала она. «Мне так жаль!» Правда ударила в него, как струя из ледяного шланга. Хелли ушла посреди ночи, чтобы взять это письмо. Что означало, что она знала, что оно было там, и не хотела, чтобы он его нашел. Не хотела, чтобы он прочел содержимое, потому что она уже знала, что в нем. Сглотнув застрявший в горле комок, Джулиан вскрыл конверт и прочитал письмо. В этот момент сосредоточенность вернулась к нему, как резкий взмах битый. В тот момент он затруднялся решить, что он чувствовал. «Я все время представлял тебя своей поклонницей», — неопределенно произнес он. Слова текли слитно. «Наверное, мне следовало прислушаться к своей интуиции». Поражённый, Хелли отшатнулась. Он попытался протянуть руку и погладить ее по лицу, но рука не поднималась. Был ли он зол? Нет, не совсем. Он действительно не знал, как разозлиться на эту женщину. Можно ли по-человечески испытывать что-то иное, кроме благодарности за то, что она ответила на его чувства так сильно, что стала писать ему письма? Благодарности за то, что она нашла способ связаться с ним, когда он не хотел никого слушать? Нет, пусть даже она и солгала, он, честно говоря, будет дураком, если из-за этого разозлиться. Их связь, как бы она ни сложилась, была подарком. Но теперь остатки страха, с которым он проснулся, страха, что она ранена или в опасности, угрожал задушить его. Джулиан, пошатываясь, поднялся на ноги и вошел в дом, твердо решив немедленно убраться оттуда. Это случилось снова, прямо у нее на глазах. Он только что показал женщине, которую любил, свою самую большую слабость. Ту, которую он изо всех сил старался скрыть, справиться с ней, преодолеть. И если ему придется еще секунду смотреть на ее сочувствие, он умрет. Джулиан, пожалуйста, ты можешь не уходить от меня. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Она паниковала, плакала. Комкало в руках письмо, а он ничего не мог с этим поделать. Утешить ее. он не мог. Не в таком состоянии. И не тогда, когда он уже знал, что будет дальше. По крайней мере, она была в безопасности. Слава Богу, она была в безопасности. «Прости, я думала, ты найдешь его с утра пораньше. Письмо». Я хотела, чтобы ты все узнал, но потом. Пожалуйста, все было так идеально, так идеально, что я не могла все испортить. Нет, все испортил он. Пот все еще стыл у него на коже, как обвинение. Все нутро горело. Он даже не мог посмотреть ей в глаза. Это только усугубляло унижение от того, что он не может заставить работать. Свой голос. Не чувствуя под собой ног, он вернулся в спальню и оделся, рассовывая по карманам часы, телефон и ключи. «Нет, Джулиан, нет! Куда ты?» Все, что он мог сделать, это выйти мимо нее из дома, подальше от того, что только что произошло. Точно так же, как сделал это, Четыре года назад, но на этот раз, и он чувствовал это до мозга костей, цена была намного выше.